Глава тридцать седьмая. Кукла появляется на сцену. газета не могла удержаться, чтобы не взглянуть на большую куклу, красовавшуюся в окне магазина. Потом постучалась. Дверь отворилась. На пороге показалась хозяйка со свечой в руке. — А, это ты, негодница! Слава богу, пора тебе уж вернуться. Наверное, заигралась где-нибудь, дрянная девчонка. — Сударыня, — отвечал Казетта вся дрожа, — вот господин желает у вас переночевать. Теннердия быстро переменила свирепое выражение лица, сделала любезную гримасу и жадно устремила взор на вновь пришедшего. — Этот господин? — спросила она. — Да, сударыня, — отвечал незнакомец, касаясь рукою края своей шляпы. — Богатые путешественники не бывают так вежливы. Этот жест и беглый осмотр костюма, сделанный Тонарье, жалкий багаж прохожего сразу согнали улыбку с ее лица и заставили снова принять свирепое выражение. «Войдите, старичок!» Тонарье еще раз окинуло его взором, причем особенно тщательно осмотрело его сюртук, который был сильно потерт, и шляпу слегка помятую. Незаметно кивнула головой и подмигнула мужу, который сидел и пил с извозчиками. Она точно молча советовалась с ним. Муж ответил легким движением указательного пальца, что вместе с движением губ означала «голь перекатная». После этого хозяйка сказала, «Вот что, любезнейший, к сожалению, у меня нет для вас места» положите меня хоть куда нибудь отвечал прохожий но хоть на чердак или в конюшню я все равно заплачу как за комнату сорок су сорок су пусть ну и отлично сорок су сказал один извозчик тихой хозяйки ведь мы платим по двадцати это для него сорок отвечала также же тихо та энергиягия я не пускаю бедных дешевле Это правильно, — прибавил муж с кротостью держать такой народ, значит, срамить только дом. Пришедший между тем, положив на скамейку свою палку и узелок, уселся за один из столов, на который газетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Сама же уселась на свое место под кухонным столом и опять принялась за вязание. Незнакомец едва обмакнул губы в стакан вина, который он себе налил, и всматривался в девочку со странным вниманием. Казета была некрасива. Если бы она жила в удовольствии, то, может быть, была бы хорошенькой. Мы уже описывали эту маленькую печальную фигурку. Она была худая и бледна, ей было почти уже восемь лет, но на вид едва можно было дать шесть. Большие глаза окруженные темной тенью почти потухли от частых слез углы губ были грустно опущены как это замечается у осужденных и у безнадежно больных руки ее покрыты были трещинами от холода пламя освещавшее Казету в эту минуту особенно резко обрисовывало угловатость костей и делало ее худобу особенно страшной так как она вечно дрожало от холода у нее образовалась привычка прижимать коленки одну к другой. Вся ее одежда состояла из лохмотьев, возбуждавших жалость летом и ужас зимой. На ней все было дырявое, бумажное и не клочка шерстяного. Сквозь дыры виднелось голое тело, покрытое синяками, следами прикосновения хозяйской руки. Ее голые ноги были красные и худые В палой грудь, жалка до слез. Весь вид этого ребенка, его лицо, походка, манера держать себя, звук голоса, отрывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест выражали и говорили только об одном чувстве — о страхе. Страх вечно висел над нею. Она была им окутана, так сказать. Страх заставлял ее прижимать локти, подбирать ноги занимать как можно меньше места, и стал ее привычкой. В глубине ее глаз был уголок, в котором гнездился ужас. Страх этот был так велик, что, вернувшись домой совершенно промокшей, она не дерзнула даже обсушиться у огня, а немедленно, молча уселась за работу. Взгляд этого восьмилетнего ребенка обыкновенно был так мрачен и порою дик, что иногда казалось, будто она совсем идиотка или сумасшедшая. Человек в потёртом сюртуке не сводил глаз с казеты. Вдруг трактирщица вскричала «Да! А где же хлеб?» Казета, как обыкновенно при каждом громком возгласе хозяйки, вылезала из-под стола. Она совершенно забыла о хлебе. Она прибегла к уловке, свойственной всем детям, Она солгала. Сударыня булочная была уже закрыта. Надо было постучаться. Я стучалась, но мне не отперли. — Завтра узнаю, правду ли ты говоришь, — отвечал Этонардье. — И если ты лжешь, то получишь от меня на орехи. А пока давай-ка сюда назад пятнадцать су. Казета опустила руку в кармашек передника и позеленела от ужаса. Денег там не было. «Ну что ж, ты слышала?» — вскричала хозяйка. Казета выворотела карман. Там ничего не было. Что могло статься с монетой? Бедная крошка не могла произнести ни слова. Она стояла, как статуя. «Неужели ты потеряла деньги? Пятнадцать сур!» — рычала Танарье. «Или ты хочешь украсть их у меня?» И в то же время она протянула руку и сняла со стены плетку. Это страшное движение вернуло казете силы закричать не пощадите, простите, я больше не буду!» Между тем незнакомец незаметно стал рыться в карманах своего жилета. Впрочем, остальные посетители играли в карты или пили и не обращали на него внимания. Казета с ужасом прижалась к углу печки, Стараясь съежиться и спрятать свои полуноги истерзанные члены, трактирщица замахнулась на нее. — Простите, сударыня, — сказал незнакомец, — но вот сейчас я увидел, как что-то выпало из кармана девочки. Может быть, это и есть? Он нагнулся под скамейку, как бы ища что-то. — Вот оно, — сказал он, выпрямляясь, — и он подал трактирщице монету. — Да, это самое, — отвечала она. Это не было то самое, потому что монета была в двадцать су. Но трактирщица получила барыш Она опустила деньги в карман и ограничилась только тем, что бросила на девочку свирепый взгляд, проговорив, — чтобы этого больше с тобой никогда не случалось! Слышишь? Азета ушла в свою конуру, как называла это место госпожа Тонардея, и взгляд ее, устремленный на неизвестного путешественника, принял небывалое выражение. Он выражал еще только одно наивное удивление, но в нем светилось уже какое-то необъяснимое доверие. — Кстати, не хотите ли поужинать? — спросила трактирщица-незнакомца. Он не отвечал. Казалось, он глубоко задумался. — Что это за человек? — бормотала она сквозь зубы какой-нибудь скверный нищий. У него даже не на что поужинать. Заплатит ли он мне за ночлег? Во всяком случае, хорошо, что он не вздумал украсть деньги, которые нашел на полу. В это время отворилась дверь из другой комнаты, и вошли Эпонино и Азельма. Это были две хорошенькие маленькие девочки, скорее горожанки, нежели крестьянки. У одной были каштановые, у другой черные косы, спускавшиеся по спине. Они были тепло и тщательно одеты в шерстяные платья, обе такие свеженькие, оживленные, что, казалось, осветили комнату своим появлением. Мать обратилась к ним с ворчанием, в котором, тем не менее, слышалась глубокая любовь. Ну вот, явились. Потом поочередно притянула их к себе, погладила головы, поправила ленточки и, ласково оттолкнув их, сказала «Какие нарядные!» Они уселись у огня. Девочки принесли с собой куклу, которую теперь вертели в руках с веселым щебетанием. Время от времени казета сумрачно взглядывала на их беспечную игру. Эпонина и Азельма не смотрели на казету. Она для них была все равно, что собачонка. Эти три девочки, которым вместе не было еще и двадцати четырех лет, представляли уже собою все человеческое общество. С одной стороны – зависть, с другой – презрение. Кукла сестер Теннердье была очень старая, истрепанная, разбитая. Тем не менее она казалась очаровательной, казеть. У нее во всю жизнь не было ни одной куклы. Настоящей выражение, понятное всем детям. Вдруг трактирщица заметила, что казета вместо того, чтобы работать, Смотрит на играющих девочек и ничего не делает. — Так вот как ты работаешь! — вскричала она. — Я тебя сейчас плеткою заставлю приняться за дело! Незнакомец, не оставляя своего места, обратился к хозяйке и сказал с боязливой улыбкою, — Сударня, позвольте ей поиграть. Со стороны всякого другого гостя который потребовал бы себе сытный ужин и бутылки две вина, и который не походил бы на скверного нищего, такая просьба имела бы форму приказания. Но чтобы подобный человек с такой шляпой и в таком сюртуке позволял себе выражать желание или волю, этого Теннердье не могла допустить. Она ответила грубо, «Она должна работать, потому что ест мой хлеб». Я никого не кормлю даром. — А что она делает? — спросил неизвестный, кротким голосом, который так резко противоречил его нищенской одежде и сильным плечам носильщика. Тонардиаса благоволила ответить. — Она вяжет чулки, если вам угодно знать. Чулки для моих девочек, у которых их нет и которые ходят по поэтому босиком. Человек взглянул на босые красные ноги Казеты и продолжал. «Когда же она окончит эту пару чулок?» «Этой лентяйке хватит работы еще дня на три, на четыре!» «А сколько может стоить такая пара чулок, когда она будет готова?» Теннердье бросил на него презрительный взгляд. «По крайней мере, тридцать су!» «А уступите ли вы их за пять франков?» «Черт возьми!» — вскричал один извозчик с громким смехом. «Пять франков!» «Я думаю, можно!» Тут нашел нужным вмешаться сам Теннерди. «Конечно, сударь, — сказала Если это ваша фантазия, то мы можем уступить вам пару чулок за пять франков. Мы ни в чем не отказываем нашим гостям». «Деньги придется заплатить сейчас же», — прибавила жена отрывистым и решительным тоном. «Я беру эту пару чулок за пять франков». — сказал незнакомец и потом, вынув из кармана монету в пять франков, прибавил. — И плачу за нее. Затем он обернулся к газете. — Теперь работа твоя принадлежит мне. — Играй, дитя мое. Трактирщица спрятала деньги в свой кошель, не произнеся ни слова. Она кусала губы, и лицо ее приняло выражение ненависти. Казетта, едва дыша, осмелилась спросить, не правда же, что можно поиграть?» «Играй», — отвечала хозяйка страшным голосом. «Благодарю вас», — сказала Казетта. И в то время, как уста стаи выражали благодарность хозяйке, сердце ее полно было благодарности к путешественнику. Тонарди опять принялся пить. Жена сказала ему на ухо, — Что это за человек? — Я видел миллионеров, — отвечал он, — которые ходили в таких же потертых сюртуках. Казета отложила работу, но оставалась на своем месте. Она всегда старалась как можно меньше двигаться. Она достала из какой-то коробки позади себя несколько тряпок и обломок оловянной сабли. и Эзельма не обращали никакого внимания на то, что происходило вокруг. Они только что исполнили важное дело. Они овладели кошкой. Кукла была брошена на пол, и Эпонина, как старшая, закутывала котенка, несмотря на его мяуканье и барахтанье в красные и голубые тряпки. Совершая эту трудную и серьезную работу, она лепетала своим детским языком, обращаясь к сестренке. «Видишь, эта кукла гораздо интереснее той». Эта двигается, кричит, она теплая. Будем ею играть, она будет моя дочка, я буду дама. Я приду к тебе в гости, ты станешь осматривать ее и удивишься, что у нее усы. Потом увидишь хвост, ушки и скажешь, ах, боже мой, а я скажу, да, сударыня, теперь все девочки такие стали. Азельма слушала сестру с восторгом. Между тем посетители затянули песню и хохотали так, что стены дрожали. Тонарде подтягивал им и поощрял их. Как птицы вьют гнезда, из чего попало, так и дети мастерят себе куклы из всяких лохмотьев. В то время как Эпонина и Азельма пеленали кошку, Казета со своей стороны запеленала свою саблю. Потом она положила ее на руку и тихо запела, как бы укачивая. Тонарде жена подошла к незнакомцу. «Мой муж прав», — подумала она. «Может быть, это сам господин Лафит? Эти богачи такие чудаки!» Она подошла и облокотилась на стол, где сидел гость. «Сударь!» — сказала она. При слове «сударь» человек обернулся. Хозяйка до сих пор звала его любезный или старичок. «Видите ли, сударь!» — начала она, приняв кроткий вид, который был еще отвратительнее ее свирепости. Я ничего не имею против того, чтобы девочка играла. Но это хорошо один только раз, потому что вы такой добрый. У нее, видите ли, ничего нет за душою, поэтому ей нужно работать. — Это разве не ваш ребенок? — спросил незнакомец. — О боже, сударь, конечно нет. Это просто маленькая нищенка, которую мы приютили так из сострадания, и она какая-то дурочка. Должно быть, у нее головная водянка. Посмотрите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее, что можем, но ведь мы и сами не богаты. Уж мы писали, писали на ее родину, но уже шесть месяцев, как мы не имеем никакого ответа. Надо думать, что мать ее померла». «А-а-а», произнес собеседник и снова впал в задумчивость не птица была это ее мать продолжал тенардия так она и бросила свою девочку во время этого разговора козта как бы инстинктивно чувствуя что говорят о ней не сводила глаз с трактирщицы изредка до нее смутно долетали отрывки ее слов пьяные извозчики между тем продолжали горланить свои песни все с большим и большим одушевлением. теннария жена также подошла к веселой компании и приняла участие в общем веселье. Казетта из-под стола смотрела на огонь, отражавшийся в ее пристально устремленных глазах. Она опять принялась укачивать свою воображаемую куклу, потихоньку напевая «Моя мать умерла, моя мать умерла, моя мать умерла». При новом приставании хозяйки гость согласился, наконец, поужинать. «Чего вы желаете, сударь?» «Хлеба и сыру», — отвечал тот. «Ну, конечно, это нищий», — подумала Теннердье. Вдруг Казетта остановилась. Она случайно обернулась и заметила куклу маленьких Теннердье, брошенную ими ради котенка и валявшуюся в нескольких шагах от кухонного стола. Тогда она оставила обломок шпаги, удовлетворявший ее только наполовину, и медленно обвела глазами комнату. Хозяин и хозяйка потихоньку разговаривали между собою и считали выручку, и Панина и Азельма играли с кошкой, гости пили, ели и пели. Никто не смотрел на нее. Нельзя было терять ни одной минуты. Она на четвереньках выползла из-под стола, еще раз удостоверилась, что никто на нее не смотрит, Живо подкралась к кукле и схватила ее. Минуту спустя она опять сидела на своем месте, Смирно, неподвижно, повернувшись только так, Чтобы кукла была в тени. Счастье поиграть куклой было так редко, Что для нее оно граничило с наслаждением. Никто не заметил этого, кроме незнакомца, Медленно уничтожавшего свой скудный ужин радостью длилась с четверть часа как невелики были предосторожности принятые козеты она тем не менее не заметила что одна нога куклы торчала наружу и огонь освещал ее очень ясно это бросилось в глаза азельме которая сказала ей по нине посмотри ка обе девочки в изумлении остановились Казета осмелилась дотронуться до куклы Эпонина встала и, не выпуская из рук кошки, подошла к матери и стала теребить ее за юбку. — Ах, отстань! — вскричала мать. — Что тебе нужно? — Мама сказала девочка Погляди! И она указала пальцем на Казету. Казета же в упоении ничего не видела и не слышала. Лицо матери приняло то особенное выражение, которое дает женщинам прозвище Мегер. На этот раз оскорбленная гордость еще усилила гнев. Казетта переступила всякие границы. Она осмелилась притронуться к кукле-барышень. Царица не могла бы быть более оскорблена. Она закричала хриплом от негодования голосом «Казетта!» Казетта вздрогнула, точно земля заколебалась под нею. Она вернулась. «Казетта!» — повторила Теннердье. Казетта взяла куклу и тихо опустила ее на пол с чувством какого-то благоговения, смешанного с отчаянием. Не отрывая от нее глаз, она сложила руки и, что страшно было видеть в ребенке ее лет, заломила их. Потом из глаз ее полились слезы, которых не могло исторгнуть ни одно из пережитых в течение дня страданий. Ни путешествие по лесу ни тяжесть ведра, ни вид плетки, ни даже мрачные слова хозяйки. Она разразилась рыданиями. Путешественник, между тем, встал. — В чем дело? — спросил он у Танрди. — Разве вы не видите? — отвечала она, указывая на жертву преступления, распростертую у ног казеты. — Ну так что ж, — возразила она. «Эта негодяйка осмелилась взять куклу детей!» «И из-за этого такой шум», — сказал он. «Что ж, если бы она и поиграла этой куклой?» «Она дотронулась до нее своими грязными руками!» — продолжала Тонардея. «Своими ужасными руками!» Тут Казетта стала плакать еще громче. «Замолчишь ли ты?» — вскричала обозленная трактирщица. Незнакомец направился к выходной двери и вышел на улицу. Теннердия воспользовалась его отсутствием и ткнула Казету под столом ногой так больно, что та заорала во всю мучь. Дверь снова отворилась. Незнакомец вернулся, неся обеими руками ту чудесную куклу, о которой говорили с утра все ребятишки деревни, и поставил ее перед Казетой, сказав. Возьми. Это тебе. Надо думать, что в течение часа, проведенного в размышлении, он смутно заметил эту ярко освещенную лавку, огни, которые видны были даже сквозь окна кабака. Казета подняла глаза. Она видела, как человек этот, с куклой в руках, подошел к ней. Она смотрела на него, как на солнце. Она слышала эти невероятные слова, и это тебе. Она перевела глаза с него на куклу, потом медленно отодвинулась к стенке и спряталась в самый дальний угол. Она больше не плакала, не кричала. Казалось, она не смела дышать. Мать Теннердия, Эпонина и Азельма окаменели, как статуи. Даже пьющие остановились. В кабаке наступило торжественное молчание. Тонардия жена, пораженная и безмолвная, опять начала делать предположение, что это за старик. Кто он, нищий или миллионер? Может быть, и то, и другое, то есть вор? Лицо мужа также приняло особое выражение. Он поочередно смотрел то на куклу, то на гостя и, казалось, обнюхивал его, как мешок с деньгами. Но это продолжалось не более одного мгновения. Он подошел к жене и тихо сказал, «Эта штука стоит по меньшей мере тридцать франков». «Не дурить! Ползай перед этим человеком!» «Что же Казетта?» — сказала трактирщица голосом, который она хотела сделать ласковым, и в котором все-таки звучала злость. «А чего ты не берешь своей куклы?» осмелилась выйти из своей конуры. — Милая козеточка, — начал Тонардье ласковым тоном, — господин дарит тебе куклу. Возьми ее, она твоя. Козето смотрел на чудесную куклу с каким-то ужасом. Лицо ее еще было мочено слезами, но в глазах, как в предрассветном сумеречном небе, сквозили лучи счастья. Чувства, испытываемое ею в эту минуту, походило на то, как если бы ей вдруг сказали «Казета, ты королева Франции!» Ей представлялось, что если она дотронется до куклы, то ее убьет гром. Это имело некоторые основания. Она говорила себе, что хозяйка станет бронить и бить ее. Но искушение взяло верх. Она, наконец, подошла к кукле и робко проговорила, обращаясь к хозяйке. «Можно, сударыня?» Нельзя писать словами отчаяния и вместе с тем страха и восхищения, выражавшихся в этом вопросе. «Конечно!» — вскричала Тонарье. «Она твоя! Господин подарил ее тебе!» — Правда, сударь? — спросила Казетта. — Это мне? Это дама. Глаза незнакомца, казалось, наполнены были слезами. Волнение его дошло до той степени, когда боишься говорить, чтобы не разрыдаться Он утвердительно кивнул Казетте головой и всунул руку дамы в ее маленькую ручку. Казетта быстро отдернула руку, точно обожглась и уставилась глазами в землю мы должны прибавить что в эту минуту она страшно высунула язык вдруг она быстро повернулась к кукле и порывисто схватила ее я назову ее катериной сказала она то была странная минута когда лохмотья и газеты коснулись и обняли свежие ленты и тесейные розовые платья куклы — Сударыня, — спросила она, — могу я посадить ее на стул? — Конечно, дитя мое, — отвечал Тонардия. Теперь Эпонина и азильма с завистью смотрели на Казету. Казета посадила Катерину на стул, сама же уселась перед нею на пол и стала безмолвно смотреть на нее в немом созерцании. — Играешь же, Казета, — сказал незнакомец. «О, я играю!» — отвечала девочка. Этого незнакомца, который для Казеты был каким-то провидением, госпожа Теннердье ненавидела теперь более всего. Между тем приходилось сдерживаться. Это было волнение, с которым она едва могла справиться, хотя привыкла к скрытности, подражая во всем своему мужу. Она поспешила отослать своих дочерей спать, Потом попросила у гостя позволения уложить и Казету, которая прибавила она материнским тоном. Очень устала за этот день. Казета ушла спать, унося в своих объятиях Катерину. Время от времени жена подходила к мужу, чтобы облегчить душу, как она говорила. Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не смела произнести их громко. «Старый дурак!» Какой черт сидит в нем? Зачем он пришел мешать нам? Желать, чтобы это маленькое чудовище забавлялось, дарить ей куклу, куклу в сорок франков, щенку, которого я с радостью отдала бы за сорок су. Еще немножко, и он станет обращаться с ней, как с герцогиней. Есть ли во всем этом смысл? Он совсем помешался, этот старый колдун. Почему же? «Это все очень просто», — отвечал Тонарди. «Его это потешает. Тебе нравится, чтобы девчонка работала, а ему, чтобы она играла. Он имеет на это право. Путешественник, раз он за все платит, может делать все, что ему угодно. Что тебе за дело? Может быть, он филантроп. Если же это просто дурак, то это опять-таки тебя не касается. Зачем ты вмешиваешься, коль скоро у него есть деньги?» Незнакомец облокотился на стол и снова впал в прежнюю задумчивость. Остальные посетители мало-помалу утихли и больше не пели. Они ездили смотрели на него с какой-то боязливой почтительностью. Этот человек так бедно одетый, так легко вынимающий из кармана деньги и так щедро дарящий дорогую куклу маленькой оборванной заморашки, Должен быть, конечно, очень богат и недоступен. Прошло несколько часов. Рождественский пир кончился, пившие разошлись, кабак заперли. Низкая комната опустела, огни погасли, а незнакомец сидел на прежнем месте и в той же позе. Время от времени он менял руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор, как Казетта ушла, он не произнес ни слова. Одни только Теннердье из учтивости и из любопытства оставались в комнате. «Неужели же он всю ночь так просидит?» — ворчала она. Когда пробила два часа ночи, она признала себя побежденной и сказала мужу, «Я иду спать. Делай с ним, что хочешь». Муж уселся у стола, зажег свечку и принялся читать газету. Так прошло час. Достойный трактирщик успел уже раза три прочитать весь номер от заглавия до подписи редактора. Гость все не двигался с местом. Тонарье стал возиться, кашлять, плевать, сморкаться, скрипеть стулом. Тот все не шевелился. Не спит ли он? — подумал Теннердье. Он не спал, но ничто не могло пробудить его. Наконец Теннердье снял свой колпак, тихо приблизился и осмелился заметить. — Разве вы, сударь, не желаете отдохнуть? — В самом деле вы правы, — ответил незнакомец. — Где же ваша конюшня? — О, сударь, — возразил Теннердье, улыбнувшись, — я вас провожу. Он взял свечу, гость захватил свою палку и узелок, и Теннердье привел его в комнату с роскошной обстановкой, всю уставленную мебелью из красного дерева, с большой кроватью, с красными калинкоровыми занавесками. — Что это такое? — спросил путешественник. — Это наша парадная спальня, — отвечал трактирщик. — Мы с женою занимаем теперь другую комнату. Сюда же редко кто заходит. — Я предпочел бы конюшню, — отвечал резко гость. Тонартье сделал вид, что не слыхал этого нелюбезного замечания. Он зажег две восковые свечи на камине, в очаге горел огонь. Когда незнакомец обернулся, хозяина уже не было в комнате. Тонартье скрылся незаметно, не пожелав даже гостю спокойной ночи, не желая в эту минуту беспокоить того, кого собирался обобрать на следующее утро. Трактирщик вошел в свою комнату. Жена уже была в постели, но не спала. Когда она услышала, что вошел муж, она повернулась к нему и сказала, «Знаешь, я завтра вышвырну казэту на улицу!» Тонардея холодно заметил, «Ты очень торопишься». Больше они не произнесли ни слова, и несколько минут спустя свет в комнате погас. Со своей стороны путешественник положил в уголок свою палку и узелок, уселся в кресло и задумался на несколько мгновений. Потом снял башмаки, взял одну свечку, погасил другую, отворил дверь и вышел из комнаты, оглядываясь вокруг, как бы отыскивая что-то. Он прошел коридор и дошел до лестницы. Тут он услышал легкое дыхание похожее на дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и добрался до небольшого треугольного пространства под лестницей. Здесь, в груди ссора и пыли, среди старого хлама и паутины, лежала постель, если можно назвать постелью, изодранный тюфяк, из которого торчала солома, и одеяло все в дырях Простыни не было. Все это валялось на полу. На этой постели спала Казетта. Незнакомец подошел и стал смотреть на нее. Казетта спала глубоким сном. Она не раздевалась. Зимою она не снимала платье, чтобы было теплее. Она крепко прижимала к себе куклу, стеклянные глаза которые блестели в темноте. Порой из груди девочки вырывался и глубокий вздох. Точно она просыпалась. При этом она конвульсивно прижимала куклу к себе. Около постели стоял только один ее башмак. Открытая дверь возле конуры газеты вела в довольно большую темную комнату. Незнакомец вошел в нее. В глубине сквозь стеклянную дверь видны были в следующей комнате две белоснежные маленькие кроватки Японины и Озельмы. Гость догадался, что эта комната сообщается с комнатой супругов Танардия. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его остановился на камине. В нем не было огня, не было даже золы. Но нечто тем не менее привлекло внимание старика. То были два маленьких хорошеньких башмачка разной величины. Незнакомец вспомнил о трогательном обычае детей ставить накануне Рождества под очаг свои башмаки, чтобы добрая волшебница вложила в них подарки. Эпонина и Азельма не приминули это сделать, и каждый из них всунул в камин свой башмачок. Путешественник наклонился. Волшебница, то есть мать, уже была здесь, и в каждом башмачке ярко блестела по серебряной монете в десять су, совершенно новой. Человек выпрямился и хотел уйти, как вдруг в самом темном углу очага он заметил еще какой-то предмет. Он присмотрелся и узнал толстый, грубый, изорванный башмак, весь покрытый полузасохшей грязью. То был башмак Казеты. Казета с той трогательной детской доверчивостью, которой часто бывает обманута, но никогда не исчезает, также поставил свой башмак в камин. Эта надежда в ребенке, который никогда ничего не знал, кроме отчаяния, имела в себе что-то возвышенное. В ее башмаке ничего не было. Незнакомец порылся в своем жилете и вложил в башмак золотую монету. Потом он на цыпочках добрался до своей комнаты.